Глава восьмая «Ты!» Вломилась я на кухню, где Хараш прямо сейчас месил тесто, замещая Луиша. «Ты!» Моё возмущение было так велико, что я только тыкала пальцем в грудь Хараша и вопила, что есть мочи. «Ты! Ты! Ты!» «Сью, прости!» Виновато вздохнул Хараш и попытался меня обнять. Я отпрыгнула, но не перестала тыкать, снова и снова пытаясь сказать этому бесстыжему обманщику все, что я о нем думаю. «Но ты не права». Тут я просто захлебнулась словами, перестав даже вопить свое «ты». «Я не упоминала об этом, это верно, но от себя не скрывал». Я даже все документы подписывал настоящим именем, Сью. Если бы ты внимательно посмотрела бы на мою подпись, то сразу бы все поняла. Я все еще была возмущена до самого предела, но в памяти невольно промелькнули моменты, когда Хараш отдавал мне подписанные документы. Я только мельком пробегала по листам, проверяя наличие подписи, но не читая, что там написано. У меня же не было сомнений, что Хараш и Луиш подписали документы собственноручно. Но в то же время, несмотря ни на что, я была уверена, если бы Хараш не врал, я бы все равно заметила. Он ведь подписывал целую кучу документов, но не могла же я ни разу не зацепиться взглядом за титул. «Да черт побери! Теперь я была уверена, что он был!» Зато становилось понятно, что это за связи были у этого негодяя на самых верхах. Помнится, еще в самом начале он обещал мне помочь устроить судьбу с каким-нибудь местным олигархом. Я еще тогда заподозрила неладное, как простой секретарь смог бы протащить меня в королевский дворец, но потом как-то забыла. И это объясняло, почему Хараж был уверен, что в королевском казначействе к нему прислушаются и отложат проверку в большом куше. Еще бы! Непростой же секретарь пришел к ним с просьбой. А замок? Чертов проклятый драконий замок! А я-то, дура, уши развесила, когда он вещал про каких-то хозяев, в честь которых был поднят флаг. Только сам хозяин в это время... С одной наивной дурочкой сидел на обочине дороги. Вот Хараш, наверное, ржал надо мной. По крайней мере, его возница точно ржал. И не только он. Луиш точно обо всем знал. Вот они оба ухахатывались над незадачливой попаданкой. Правильно. Пока Сью впахивала, мозг ломала. «Эти два негодяя, бессты же меня обманывали». «А теперь Хараш еще и заявляет, что я сама виновата!» «Ты!» — заорала я снова. «Как ты мог?» Мои вопли привлекли внимание гостей. Они замерли и с любопытством тянули шеи, пытаясь не только услышать, но и увидеть разворачивающийся скандал через приоткрытую дверь кухни. И от этого все казалось еще более мерзким. Появилось ощущение, что все кругом знали правду, и теперь довольно хихикали и потирали руки, радуясь, что так легко удалось провести наивную попаданку с Ю. Я больше не могла здесь оставаться. Все вокруг резко стало чужим и враждебным. Я почувствовала, как близко глазам подобрались слезы. «Плакать перед ним и перед всеми ними?» чтобы порадовать их еще больше? Нет уж, никогда и ни за что. Я рванула прочь из пиццерии. Еще быстрее, чем примчалась сюда, я хотела убежать. Но не тут-то было. Хараш поймал меня сразу за дверями, рванул на себя и прижал, обнимая руками, испачканными в тесте. — Сью! — зашептал он отчаянно. — Прости меня, слышишь? «Прости! Я никуда тебя не отпущу! Никакому Евгеше! Никому не отдам! Ты моя, Сью! Я же люблю тебя! Больше жизни люблю!» Он еще что-то говорил, а я не сдержалась. Слезы хлынули из глаз, как вода из лопнувшей водопроводной трубы, а вместе со слезами хлынули и слова. «Ты негодяй!» — кричала я. «Я знаю, прости меня, Сью!» Отвечал мне Хараш. «Прости, пожалуйста!» «Ты бесстыжий, врун!» «Да, Сью, я виноват, прости меня!» «У тебя нет ни стыда, ни совести!» И Хараш снова соглашался со мной, подтверждая, что да, он такой и есть. «Ты наглый обманщик!» «Прости меня, Сью!» С каждым выкриком эмоции выплескивались, силы уходили. Я больше не смогла бы убежать, даже если бы захотела. Ноги ослабли, а под коленками противно тряслась какая-то жилка. «Ты!» – прошептала я. «Почему ты мне не сказал, что ты?» Я не договорила, не смогла. Просто уткнулась ему в грудь и тихо заплакала, обессилев окончательно. «Да, Сью», — вздохнул Хараш. «Я герцог Буркингемский. Прости». Ревела я долго, выплескивая все обиды, всю боль. Жаловалась Харашу на виршу, который достал меня хуже горькой редьки. На Евгешу, который хотел меня обнять, хотя сам при этом страшный, хотя и похож на Хараша, как брат. На самого Хараша, который столько времени водил меня за нос, пользуясь тем, что я ему безоговорочно доверяла. А он меня утешал. Я даже не заметила, как мы оказались в его квартире, которая была ближе к пиццерии, чем мэрия. Кажется, Хараш принес меня прямо на руках пока я обнимала его за шею и шептала на ухо, какой он козел, сволочь и вообще редиска. А он качал меня и в тысячный раз просил прощения. На руках у Хараша было хорошо, уютно и спокойно. Постепенно я перестала плакать и говорить, просто прижималась к нему, слушала, как стучит его сердце и была счастлива, что мы снова вместе. «Сью!» Когда я, наконец, немного успокоилась, заговорил Хараш. «Прости еще раз, что я ничего тебе не сказал. Просто меня сюда отправили не просто так, понимаешь? Я должен был разузнать, почему в Большом Куше происходит такая ерунда. Мэры спиваются, фон Байрон рулит от их имени, хотя сам дуб дубом» а деньги из казны города исчезают быстрее, чем туда попадают. Поэтому я и перекрасил волосы, чтобы меня никто не узнал, и устроился в мэрию секретарем. Я угукнула. Прямо перед моим носом билась жилка на шее Хараша, и мне хотелось лизнуть ее, чтобы почувствовать вкус его кожи и биение пульса на языке. Я знала, что Хараша такие ласки заводят с полуоборота, и больше ни о чем не могла думать. Только о том, что нам срочно надо окончательно помириться. А Хараш продолжал признаваться. «Я почти нащупал нужную ниточку, но тут приехало королевское казначейство с проверкой, и осмола казнили. Мои находки были ничтожны, и мне нечего было им предъявить. А потом мэром стала ты». Сначала я хотел просто втереться к тебе в доверие, но ты, Сью, оказалась совершенно особенной. Ты пришла из того же мира, что и мой предок. Я не хочу тебе врать, Сью. Сначала именно это привлекло меня к тебе. Я всегда мечтал узнать о своем предке и его мире, из которого он пришел как можно больше. Мне стало немного обидно. Вот уж эти детали мог бы и скрыть. Я уж как-нибудь обошлась бы без правды о том, что понравилась Харашу не сама по себе, а из-за герцога Буркингемского. Я поэтому и предложил увести тебя из Большого Куша и выдать замуж за какого-нибудь аристократа. Мой отец сумел бы подобрать тебе хорошего жениха. Но, наверное... Харашу улыбнулся. Я уже тогда понял, что никому не хочу тебя отдавать. Поэтому нарочно расписал положение женщин в Ордоне в самых черных красках. В общем-то, я не соврал, все так и есть. Но у нас в Ордоне есть закон, который стоит на защите женщин. И если муж будет плохо обращаться с женой, она всегда может обратиться за помощью к королеве». Для этого в каждом городе, кроме Большого Куша, есть специальное женское бюро. И поверь, ни один мужчина не хочет оказаться в их поле зрения. Но я об том умолчал. Я не хотел, чтобы ты уезжала из Большого Куша. Я хотел, чтобы ты осталась со мной. Моя обида испарилась, как дым. Я снова прильнула Харашу, Согреваясь душой в его объятиях. А потом с каждым днем я все яснее и яснее понимал, Как ты дорога мне, Сью. Такой, как ты, больше нет и не будет во всех мирах. Ты умная, но в то же время не стыдишься показаться глупой. Ты веселая и даже немного легкомысленная, Но умеешь быть серьезной и вдумчивой. Ты предлагаешь совершеннейшие авантюры, но при этом все начинает работать совершенно непостижимым образом. Помнишь, когда фон Фоллин решил прикрыть нашу пиццерию? Ни я, ни Луиш не верили, что нам удастся состоять наше заведение. И только ты не сомневалась. Откуда ты знала, что, получив возможность есть на халяву, глава департамента «Чревоугодия», ни разу не воспользуются нашим предложением. Ты знаешь, сколько разных забегаловок он разорил своим неуемным аппетитом? А мы с Луишем знали. А ты заставила его платить за себя всего одной фразой. И при этом не только не разозлила фон Фоллина, но и стала его другом. Я нахмурилась. Что-то хорош загнул. Я ничего такого не делала. И Велдиш сам решил платить. «Не помнишь!» Рассмеялся Хараж. «Ты даже не помнишь, а весь город несколько дней говорил только об этом, Сью!» И тут я не выдержала. И что я ему сказала? «Что в нашей пиццерии сирые и убогие всегда получат кусок пиццы бесплатно!» Рассмеялся Хараж. «Хм...» Точно. Я что-то такое говорила, когда толкала речь перед открытием пиццерии. Но я тогда так волновалась, что почти ничего не запомнила. А потом я повез тебя в замок. Решил признаться, рассказать тебе правду. И что? Ты устроила пикник на обочине дороги, на самом краю пропасти. Ты облазила весь замок сверху донизу. Ты так искренне радовалась всему, что видела. И я вдруг испугался, что если ты узнаешь, кто я на самом деле, и поймешь, что этот замок мой, все изменится. И ты больше не будешь такой настоящий и искренней. Будешь так же, как все, притворяться, говоря одно, а думая другое. Мой старший брат тогда сказал, что я дурак. Это он был нашим возницей. «Ох, ничего себе! Я невольно вспомнила наглого возницу, который ухахатывался над нами, и как грубо я его отшила. Могла бы догадаться, что не зря он такой наглый, а хорош с ним такой любезный». «Мой брат возглавляет департамент внутренних расследований. Это он отправил меня сюда». И сейчас я ездил в столицу, чтобы ходатайствовать перед его величеством об отстрочке казначейской проверки. Мы с братом были уверены, что у нас все получится. Слава о большекушских макаронах докатилась до столицы. И даже повар его величества иногда готовит макароны по рецептам Луиша. Хараш тяжело вздохнул и прижал меня к себе сильнее. У нас... Ничего не вышло. Его величество и слушать не захотел. Тем более глава королевского казначейства снова принес документы, из которых следовало, что на строительство макароны фабрики в Большом Куше было запрошено бюджетное финансирование, и частично эти суммы были выделены. «Что?» — воскликнула я. «Какое еще финансирование?» Фон Байрон в конец обнаглел! Это не он, вздохнул Хараш. Это мой отец. Ему очень не нравится, что я с тобой. И когда я попросил у него денег на открытие фабрики, он выдал их мне как раз из этого транша, но мне ничего не сказал. Я хотела выругаться и назвать отца Хараша всякими нехорошими словами, но вовремя прикусила язык. Как бы там ни было, но он его отец. Вдруг Харашу не понравится, что я так выскажусь об его отце. Вон брату я уже нагрубила. Ну и это еще не все, Сью. Хараш вздохнул еще тяжелее. Он решил срочно женить меня на дочери герцога фон Жерода, главы королевского казначейства. Свадьба через полгода. Я побледнела. Кровь отлила от лица, а сердце, в последний раз стукнув, замолкло. Горло пережал спазм, а грудная клетка застыла, как будто бы я забыла, как дышать. «А ты?» — выдавила я хрипло на последнем издыхании. «Согласился?» Хараж вздохнул и снова прижал меня к себе. Вот только мое одеревеневшее тело отозвалось жуткой болью. — А я приехал к тебе. Вот только... — Хараш вздохнул. — Если я откажусь, Ю, то все будет очень плохо. Отец оставит меня без наследства и без денег. Транш королевскую казну придется вернуть, или фабрика перейдет в собственность короля. — А королевская проверка нагрянет намного раньше срока, и тебя казнят. Я не могу этого допустить. Я не понимала. Черт с ней, с фабрикой! Пусть ваш король подавится!» Выпалила я. «И с наследством этим!» «Хараш, мне ничего не нужно! Мы с тобой все равно планировали сбежать!» Хараш вздохнул. И я вдруг поняла. Он снова мне соврал, когда говорил, что никому не отдаст. «Ты согласился», — произнесла я. Не спросила. Мне уже не надо было спрашивать. Я все поняла. Хараш ничего не ответил. А мне вдруг стало так холодно в его объятиях, Я медленно сползла с его колен и побрела к выходу. В груди жгло гораздо сильнее, чем после нашей дурацкой ссоры, потому что тогда это была глупая обида, небольшая размолвка, хотя и она казалась мне трагедией. А сейчас был конец, совсем конец. «Сью!» — окликнул меня Хараж. Зато у тебя будет шанс жить. Проверка приедет срок. Но я в тебя верю. Ты справишься. Транш я погашу сам. И передам тебе свою долю фабрики. У тебя есть еще восемь месяцев. А может и больше. Я постараюсь дать тебе больше времени. Сью!» Я повернулась к нему. Вздохнула. И покачала головой. «Не нужно, Хараш. Мне не нужно больше времени. Оно мне вообще не нужно». «Сью, я это делаю ради тебя!» А я неожиданно для себя рассмеялась и добавила «Иди ты к черту, Хараш!» Я так долго бродила по городу, что совсем стемнело. Я совсем забыла про осторожность, не просто стало все равно. Боль в душе была такая, что даже жить не хотелось. Если бы меня прямо сейчас потащили на эшафот, то я сама положила бы голову на плаху. Когда вокруг меня выступили серые тени, я продолжала идти вперед, не обращая на них никакого внимания. Они, тем временем, подбираясь все ближе и ближе, окружая меня и отрезая пути к отступлению. «Мэр Сью?» — спросил кто-то удивленно, заставляя меня вынырнуть из своих мыслей. «Мэр Ю, это вы?» Изумление в голосе было таким искренним, что я невольно подняла голову и взглянула на человека, который меня позвал. Какой-то незнакомый парень совершенно бандитской наружности торопливо спрятал нож за пояс и, больше не таясь, подошел ко мне. «Мэр Сью, что вы здесь делаете?» — хмуро спросил он, давая отмашку своим приятелям. И к нам из темноты выходили его приятели, кивая мне и почтительно здороваясь. Они старались мило улыбаться, но это было больше похоже на злобный оскал, чем на приветливой улыбки. Если бы я не была так опустошена разрывом с харашем, то, пожалуй, испугалась бы и убежала от этой гоп-компании со всех ног. Но вместо этого я просто пожала плечами, мол, не знаю. «Разве вы не знаете, что ночью в большом куше гулять одно и очень опасно?» Выговаривал мне предводитель, хмурясь и укоризненно качая головой. «Тем более в нашем районе. А если бы я вас не узнал?» Я снова пожала плечами, оглянулась по сторонам. То ли я никогда не была в этой части города, то ли в темноте знакомые улицы выглядели по-другому, но я никак не могла понять, куда же на самом деле... «Меня занесло!» «А где я?» спросила у парня. «У реки!» ответил он. И снова улыбнулся, оскалился. «Заблудились?» Я помотала головой. «Нет, не заблудилась, я просто здесь никогда не была. Страха совсем не было, как будто бы вместе с любовью умерли и все остальные чувства». Как будто бы вместо эмоций осталось пустое пожарище, покрытое черным жирным и еще теплым пеплом. «Ну да!» — хмыкнул кто-то за моей спиной. «Такие чистенькие богатеи, как вы, к нам не нечасто захаживают!» Послышался глухой удар и тихий вскрик. «Заткнись, дятел!» — скинулся главарь. «Вечно долдонешь, не подумав. Это не какой-то там богатей, а мэр Сью. Правильно тебе, буры в бочину ткнул. Был бы рядом, я бы еще добавил». «Да ладно!» — с болью в голосе произнес дятел. «Чё, я не понимаю, чоль, пошутить уж нельзя. Шутки будешь с девками шутить, а тут дело серьезное». Влез в разговор еще один. «Горец, нельзя Мэра Сью отпускать. Сегодня ребята Балта быкуют, у них стрелка сорвалась. А эти тугодумы сначала бьют, потом смотрят. Коля попадется им наш мэр. Мокрого места не оставят». Главный, которого звали Горец, кивнул и задумался. «Я не совсем понимала, что происходит, но мне и было как-то все равно». «Горец, а давай ее к тетке Лауша отведем, она все время рядом с мэром крутится, а вось приютит на ночь. Она на соседнем районе живет, но с мартыхами у нас перемирие, не тронут». Выдал ценную мысль дятел. Тут я не стала молчать, что это они все за меня решают. «Не надо меня к тетке Лауша вести, я домой пойду». Спасибо вам, ребята, что пытались мне помочь. Нельзя вам, мэр Сью, домой!» Нахмурился горец. Небезопасно ночью в городе. Наши-то вас, может, и не тронут. Вас-то почти все наши уважают. Да только в ночи не только наши промышляют. Да и просто могут не разглядеть в темноте-то. Ежели б луна из-за туч не вышла... И я б не узнал. А мы, мэр Сью, не совсем такие добрые. За спиной дружно заржали, а горец продолжил. Так что давайте мы вас до тетки Лауши доведем, вы там переночуете, а завтра с утра я сам заскочу к вам и провожу до мэрии. В наших трущобах легко можно заблудиться с непривычки. Я на мгновение задумалась, и кивнула, соглашаясь. Меня немного отпустило, и умирать больше не хотелось.